«Здесь, что ли, не найти чего-нибудь получше?» «Ты не понимаешь», — Ирка откинулась на сиденье и приготовилась к длинному монологу. «У нас, русских женщин, столько преимуществ. Мы не избалованы, неприхотливы, довольствуемся малым». «Да уж, малым», — ехидно вставила Надежда, окинув взглядом стильный салон «Пежо». «Ирка, не отвлекайся, они поехали, давай следом, только постарайся незаметно». Серая машина, «Фольксваген», — определила Ирка, — отъехала от тротуара. Ирка тронулась следом, стараясь не слишком приближаться, но вместе с тем и не упускать «Фольксваген» из виду. — Чего ты хочешь? — спросила она Надежду, объехав перегородивший дорогу автобус и едва избежав столкновения с белой «Тойотой». — Зачем ты их выслеживаешь? — Я же тебе сказала, Рита пропала, и я надеюсь, они нас к ней приведут. И «Если ты так волнуешься, что она пропала, то можно обратиться в полицию», — неуверенно проговорила Ирка. Надежда молча обдумывала ситуацию. «Возможно, Риту похитили вчера в метро. Но, во-первых, так ли легко это было сделать среди бела дня на виду у толпы? А во-вторых, Надежда ведь отлично поняла, что Рита многого не договаривает так что, возможно, у нее были причины скрыться. а Возможно, она ведет свое собственное расследование» и Надежда только напортит, если привлечет внимание полиции к ее персоне. А может, у нее вообще паспорт фальшивый? Тогда и Надежде в полиции мало не будет. Иное дело — та дурочка Анна. С ней все ясно, то есть ясно, что в ее истории есть подвох. Так что, раз Рита не появилась утром, Надежда просто обязана проследить за своей незадачливой соотечественницей, как бы чего ни вышло». «У тебя время есть?» — спросила она подругу. «Да, есть», — Ирка пожала плечами. «Муж уехал на Конгресс в Лион, вернется только к выходным». «Но, я надеюсь, мы с тобой не будем все это время заниматься слежкой, а посмотрим Париж, Версаль, Фонтенбло». «Я тоже на это надеюсь», — сдержанно ответила Надежда, решив до поры до времени не говорить Ирке, что Масье-Поль собирается ехать на Лазурный берег. И через полтора часа мучительного преследования по забитым транспортом парижским улицам Ирка сказала, «Надя, они выбираются из города, мы что, поедем за ними?» «Ну, у тебя ведь есть время?» — с фальшивой искренностью воскликнула Надежда. Ирка в очередной раз пожала плечами и вырулила на скоростное многополосное шоссе, или, как его называют во Франции, «Авторут». Она старалась ехать так, чтобы между Коко и Серым Фольксвагоном все время была еще какая-нибудь машина, и это требовало водительского мастерства. Надежда посмотрела на спидометр и увидела, что они идут со скоростью 140 км в час. От этой цифры у нее засосало под ложечкой и она вспомнила, что забыла позавтракать. Впрочем, скорость совершенно не ощущалась, и машина, и дорога были отличные. Все вокруг ехали с такой же скоростью, а иногда мимо, как метеоры, проносились какие-то темные или серебристые автомобили, скорость которых Надежда боялась даже вообразить. — Это кто? — спросила она при виде очередного метеора. — Немцы, — лаконично ответила Ирка. Помолчав немного, она добавила. — Они на своих «Мерседесах» и «Ауди» считают неприличным ездить ниже 190. — Слушай, Надька, — Ира посмотрела на подругу прокурорским взглядом. У меня такое чувство, что ты знаешь город больше, чем мне сказала. Признавайся, куда они едут, только честно? — За дорогой следи, — завопила Надежда. — У тебя же скорость 140. — Спокойно, я не первый год за рулем. Ты мне зубы не заговаривай. А сейчас-то мы куда едем? — В южном направлении. Из крупных городов впереди будет Леон. —